Двести двадцать пять. Вот теперь я понимаю, вы богатый человек. Так набавляете. А но с чего вы взяли, что скрипка продается? Тыщу прямо сейчас даю. Завтра еще пятьсот привезу. Поверьте, заметку в газете вы напрасно восприняли как объявление. Правда же? <свеч> Ты думаешь я какой-нибудь юлик, да? Проходец? Да? На,、да. смотри. Вот паспорт, вот накладные, вот путёвка. Я честный человек. Гоню состав колхозных арбузов и дынь в Прибалтику. Сколько ты хочешь, скажи. Счастливой вам дороги. Три тысячи. Гражданин Сулейман. А я четыре. Четыре с половиной. Чёрт с тобой, плац! Хоть миллион не отдам. Не имею морального права. Я уже обещал уступить её государству. Государство. Государство. Это мы с тобой. Государство ты. И я государство. Хочешь полдома Бухары? Вон, участковый идёт. Сейчас попрошу проверить ваши накладные. Он с вами сейчас разберется.、Э, не, не хороший ты человек, не хороший ты человек. Ухожу, ухожу, но не прощаюсь. Всего хорошего, Галина. Галина, ну, Галина, все. Нету больше мочи эти визиты терпеть. Уж лучше сразу отдам надежные руки и все. В Москву полечу. Кладику, вот、да、это ты что старый, очумел что ли? Очумела, очумела, ведь верное слово на очумело. Цвиц, клади мне в сумку буханку хлеба, шмат салас с чесноком и желаю мне доброго пути. С приездом, Иван Гаврилович. Здравствуйте. Правильно решили, правильно. Вперед, вперед, Владик, вперед. А где ж тут автобусная остановка? Тоже чем нам автобус? Ну, На моей поедем. А -а -а. Прошу вас, Иван Гаврилович, прошу. Прямо сейчас едем к эксперту, который сделает первичное осмотр скрипки, ну, а потом нас примет помощник министра. Да. Думаю оформим все, да? За два-три, а затем хочу сводить вас в ЦСДФ. Куда? Куда? В центральную студию документальных фильмов. Представлю вас одного режиссера. Не, нет, нет, Владик. Спасибо тебе за все, но дома дела. Давайте дел. Да какие там дела, Иван говорил. Свиновяты на что? Да честно сказать для свинов устаиваюсь. Так бы меня никаким калачом из дому не выманили. <свят> понимаю. Понимаю. Вот, Иван Гаврилович, это консерватория. Консерватория. Затормози, Владик. <свят> Спасибо. Можно тут постоять полминуты? У、ну, запрещающего знака нет. Давай постоим. Поехали, Владик. Эх, жизнь. А ведь мог бы и я стать музыкантом. Музыканты, Иван Гаврилович, не только среди тех, кто консерваторию окончил. Да. Ну вот, приехали. Эксперт ждёт нас. Прошу сюда. Прошу.